Глава одиннадцатая. Камиль. Что-то случилось? Совершенно спокойно интересуется Вася, когда все же набираю этому негоднику. Думаешь, случилось? Равнодушно отбиваю его вроде как удивление, наблюдая в окно за своей внезапной горничной. Она так искренне радуется простому снегу, что я ей даже немного завидую. Ну, ты сам не звонил первым обычно. Так ведь обычно и ты слушал мои приказы. А тут, смотрите-ка, самоуправством занялся. Вася шумно сопит в трубку, но молчит. Знает, что продолбался. Брагин со мной давно, и я ему в большей степени доверяю. Однако всегда есть «но». И вот это «но» сейчас кружится во дворе, ловит снежинки и довольно хихикает. «Но накажи меня», — предлагает помощник. «Да только ты там у себя в лесу совсем скоро одичаешь», — добавляет уже более эмоционально. «А ты никак соскучился, Вася? Или работы нет совсем?» «Да о чем ты, Камиль?» Чувствую, что злится мужик. Я что, плохо выполняю свои обязанности? Раньше я таким вопросом не задавался. До того вечера, как у девчонки оказался ключ-карта на проход и глушилка для сигнализации. Пояснишь? Или мне самому варианты накидать? Молчание затягивается. Но облегчать участь подчиненному не собираюсь. Он знает про мои требования и про то, как я веду дела. Знает и все равно накосячил. Походу, осознанно. Решил тебе жизнь облегчить. Пусть поубирается у тебя там. Жрать будет, готовить. Тем более, что у нее и так жизнь не сахар. А так хоть выдохнет немного. Ты что, в бюро добрых дел заделался? Какого хера, Вася? Я сюда зачем уехал? Чтобы ты мне баб подсовывал? А она не баба, вдруг вскидывается Брагин. Девчонка молодая. Тебе что, бабла жалко помочь ей? Работящая, нормальная девка. Жопой не крутит. Руки при деле. Или тебе полуфабрикаты больше по душе? Скажи еще, что готовит она дерьмово». Ну, тут, конечно, возразить нечего. Девочка и впрямь готовит вкусно. Я уже и забыл, когда в последний раз так ел. В последнее время было наплевать на это. Не для того я сюда свалил, чтобы ресторанные блюда заказывать. «Откуда у тебя протеже нарисовалось? Да еще и такая приметная». Особенность глаз девчонки до сих пор за нозой сидит в башке грёбаная гетерохромия, которая однажды уже была в моей жизни. И вот главный вопрос. Знал ли про это Василий? По идее, не должен был. События тех дней не просто вычеркнуты, уничтожены. Так что это просто совпадение или же что-то большее. Да вот, появилась. Ну, хочешь, я тебе досье на нее полное предоставлю? То есть оно уже есть, усмехаюсь. А как иначе? Я же не идиот отправлять тебе кого-то левого. Обидчиво фыркает Брагин. Я раздумываю не больше минуты. Проще всего согласиться. Получить досье с момента рождения и успокоиться. Но вместе с тем пропадет и азарт, который в последние два дня помогает дышать. Впервые боль притупляется настолько, что я хотя бы несколько часов могу поспать. «Так что, привозить?» «Если понадобится, дам знать», — скупо отвечаю. В этот момент девчонка смешно плюхается в сугроб. Выглядит при этом так, что внутри зудит невнятное что-то. Резко отворачиваюсь и ухожу в глубь спальни. «Ну, как знаешь, только это...» Вася мнется, и я уже предчувствую очередную проблему. «Ты не лютуй с ней особо, ладно?» «Ты мне правила общения с нанятым персоналом решил прочитать?» Удивляюсь его наглости. «Нет, но...» Николай сказал про его последние закупки и... «В общем, я тебя знаю, Камиль, не первый год». «Вот именно» насаживаю его. Полагаешь, я должен выплясывать вокруг девчонки? Нет, но когда Коля сказал, что ты приказал среди ночи скупить полмагазина женских средств, даже я прифигел. Мне, по-твоему, надо было дождаться, пока она тут кровью истекать будет? Нет, конечно, посмеивается нахал. Но судя по тому, как она поблагодарила меня за аванс и намекнула, что я недооценил твой характер, ты лютуешь. Черт, ну это вообще уже зашквар. То есть эта мелкая дрянь еще и жалуется на меня? Серьезно? В общем, дай девочке спокойно работать. И тебе хорошо, в доме порядок, жратва есть, и ей тоже. Что-то уж больно ты за нее переживаешь, Вася. Да не за нее, вздыхает он. Ладно, мне бежать надо. Я Алике, если что, сказал, чтобы связывалась по спутниковому телефону. Сам знаешь, связь у вас не ловит, а если вдруг что, обратиться к тебе. И все. Гудки короткие. Пару минут стою и тупо осознаю, что, походу где-то я просчитался, раз мой собственный помощник уже ни черта меня ни во что не ставит, если позволяет себе подобное. Мыслями возвращаюсь к Алике. Занятная девчонка, бесит своим этим норовом, хотя трясется вся, но нет-нет, да как выскажется, что рука так и чешется отшлепать на Халку. Еще и интерес этот Васин. Неспроста это. Но раз уж делать тут все равно нечего, то пусть остается. Будет за кем понаблюдать и подумать в перерывах между…» Бросаю взгляд на дверь комнаты, в которой провожу большую часть своего времени. Когда увидел девчонку рядом с ней, едва сдержался, чтобы не вышвырнуть. Не хватало еще, чтобы разнюхала, ведь тогда живой ей уже точно не уйти. Стоит только мыслям свернуть в эту сторону, как за грудиной снова скребет. «Когда? Когда, сука, эта боль остынет?» Когда я перестану подыхать от того, что не предусмотрел, не уберег, не просчитал? Когда смогу снова закрывать глаза и не видеть тот день? И смогу ли вообще? Шумно выдыхаю и делаю шаг к комнате, где мой крест, который нести до самого последнего дня. Феликс был прав. Таким, как мы, нельзя иметь слабое место. Нельзя заводить привязанностей. Я нарушил это правило, и теперь буду расплачиваться всю жизнь. Щелчок замка. Раньше не было необходимости запирать дверь, но теперь в доме появилась неугомонная заноза. Приглушенный свет плавно загорается, освещая комнату, а я вижу уже привычную картину. Я отдал бы все, что есть, лишь бы случилось чудо, лишь бы хоть что-то изменилось, лишь бы появилось, пусть даже маленькое, но улучшение. Снова щелчок замка в двери. «Ну, здравствуй!»